Глава пятая. — вставая окаянный! — пихнул меня Лёшка в бок ногой в ветхом опорке не по размеру. — Пора уже нужное ведро выносить. Чей теперь это твоя работа? Зябко подтягиваю босые ноги под тряпьё, которым укрывался. Спать хочется, страсть. Остывшая за ночь большая, но дурно сложенная печь почти остыла, и в полуподвальном помещении зябко и сыро. Щелястые окна и дверь, да вместе с сырым подгнившим полом, быстро вытягивают тепло. Сюда бы хоть печку нормальную, но и то и нет. «Вставай! Это как получишь! Сперва от меня, а потом от мастера Дмитрия Павловича!» Голос злорадный действует лучше будильника. «Какого такого будильника?» – озадачиваюсь я и тот, кто внутри подсовывает картинку с дребезжащими часами, где надо нажимать на пимпочку. «Экка дива!» Быстро намотав обмотки, сую ноги в ботинки, накидываю зипун и шапку, до да подхватываю тяжелое деревянное ведро с крышкой, воняющее нужником. «Вчера показали уже, куда выплескивать, говно-то, но в потемках ничего почитай и не видно». — Агась, вот кто-то из соседей потянулся. Пристраиваюсь в кельватор. Вот такие непонятные словечки всплывают в голове все чаще. Тот, кто внутри, шепчет. Я поначалу думал ты что бесами одержим. Но в церковь спокойно захожу. Святое причастие принимаю. От молитв и святой воды в корче не падаю. Правда... Попов всё едино не люблю. В церковь ходить нравится, но то другое. Людёв посмотреть, до да себя показать. Ну и красиво там опять же. Иконы, украшения всякие. Поют опять же. Ладан ещё, свечки, одёжки у попов, да красивенные Золото шиты Потом, когда картины в голове стало побольше-то, понял. Нет. Не без то. Заколдованный я. Вот. Тот, кто внутри даже слово специальное знает. Попаданец. Не первый я, значит, раз слово придумали. Зряшно-то не станут придумывать. Память, значит, отшибли, да наколдовали всех вокруг. А... Так я, может, и вовсе из господ. Выплеснул нужное ведро в поганую яму и назад по темнышку. Теперь и за водой встретил меня лёха сунув в руки тяжелые ведра. до да смотри, не расплеская на ноги те Ти, к много сегодня бегать, в мокрой-то обувке. Сказав это, поскудно хихикает. Ишь, стервь. Радостно ему. Ну что за человек, а? Понятно, что раз я теперь младший, то Лёхе по хозяйству хлопот меньше. Но радоваться-то чему? Тому, что другому хуже, чем тебе? Паскуда как есть. К речке, не глинке, цельная очередь. Вроде и немалая речушка-то, а удобных мест, чтобы подойти, немного. Да наплёскано, воды намёрзшей вокруг много. Чай каждый по разу плеснёт, ежели то цельный каток будет. Народу-то Эвана сколько. До края, встретил меня Лёшка, пальцем тыкая на большую, почти пустую бочку в синях. Долго таскать пришлось-то. Аж на руки чуть не оторвались. Хотя и привычен к работе, не бездельник. Тут бы коромысло. Коти бабский это инструмент? А нет. Не заведено его у хозяев, значится. Ну, коль не сами таскают, то и нечего обзаводиться, так? Ни кромысла, ни салазок, санки поставить. Ни... Эки встретил меня в сенях Прасковья Леонидовна, уперев в обивисшие бока полные дряблые руки. — Сколько времени вожжишься, никогда ж бочку едино наполнить не можешь. — Ленивый, Иван, матушка Просковья Леонидовна. Мелким бесом вился вокруг нее лёха И тупенький. Дурачок, значит. Салазки, значит, взять даже не догадался. искалится скалится, паскуда. Сжимаю кулаки. — Ммм, вражина. Специально ведь салазки синий убрал. А теперь вот поставил. Я-то от кель знаю, как тут заведено. Спросил вчерась, где мне постели. Так хозяин наш вызверился, аки зверь лютый. Хлавысь по голове, аж на звезды из глаз. Я к печке кубарем, аж спину об углу ушиб. Здесь и будешь, сказал, дышу да посмотрел так гневно. У самого аж на ноздре раздувалися. И чего? — спросил-то. — Мне-то от кель знать, где спать положено. — Вот так и помалкиваю. Опасаюсь, значится. А с Лёшкой я ещё поквитаюсь. — На рынок пойдём, — недовольно сказала хозяйка и уже мне. — Собирайся. Собрался я быстро. Да встал в синях, чтобы не запотеть. Расковья Леонидовна собиралась долго. Хотя с чего бы. И делов-то собраться да подпоясаться. «Держи-ка, раззяла», — ткнула она в меня большой корзиной выходя. «Ишь, встал, едва не спит». «Работничек». До рынка едва ли с полверсты, ошли долго. Хозяйка моя, чтоб ей было пусто, поминутно останавливалась лясы поточить с кумушками, да побрехать всласть. Вот же зверь-курица! Рынок большущий, почитай с полтыщи народу, ежели всех собрать. Народищу! Площадь большая, да люд толчется всяко разный. А тот, кто внутри, снова ворохнулся насмешливо. Пятачок. Чегось? Снова непонятно. А, место мало. стал быть, и рынок маленький. Ничего всем маленький. Хотя да. Города какие здоровые снятся. Небось, по сто тысяч народу в таких живет. С ясным тоже торгуют. Сглатываю слюну. И не жрамши с утра. А тут такие лакомства. Он картошка тушеная, да с салом. Пусть прогоркал он чутка, но то ерунда. А он щековиной да легким тетка торгует. Вот ведь работа, а? Знай себе, сиди на теплых чугунках, да жопу иногда отрывай, чтоб кусочек отрезать, да копеечку у покупателя взять. При деньгах всегда, при еде, да и жопу в тепле. Рай! А дождь, если, так небось недолго натянуть на голову редно Или до домов добежать. Коль совсем уж боженька землю залить-то вздумал. А в жаровнях... Тяну носом. Ну точно. Колбаса. Чуток потухшая, но в масле-то жареная. Печёнка-то свежая... Просковья Леонидовна мало что носом в нее не уткнулась. — Какой же ей еще быть? — сплеснула немолодая торговка руками, выпростав их из-под засаленного, отродясь нестиранного фартука. — А нет, ты ли мне стухлинки по осени продала? — Акстись, типун тебе на язык! — охотно возмутилась торговка. — Бабы, ну вы слыхали? С тухлинкой! От шума хотелось зажать уши, но пялись по сторонам. Опасливо. Народу много, и все незнакомые, злые. или та не на хозяйку злые. Могет быть и так. Больно уж язык у ей поганый. Стервь, как есть. Пока набрались неди, Просковья Леонидовна успела перебрехать мало не с половиной рынка. Назад она шла довольная и такая спокойная, будто церкву посетила. Ну точно, это... Э, Вомпер, во. Набрали вроде бы немного. Знаю уже, что хозяйки в городе каждый день на рынок ходят. Своего-то хозяйства нет. Куда деваться-то? Набрали немного, а вот шли назад долгонько. Аж на руки отваливаться начали. Она, хозяйка-то, сразу шипеть начинала, когда я корзину на снег ставил. Держи, и все. Она неудобная страсть. Завтрака меня лишили. Заленность и тупость. «Неча», — сказал похмельный мастер Дмитрий Павлович, наливая подонки в стаканчик и выпив, морщася. «Не заслужил. Пшел». «Неча», — бормочу негромко. «У меня снеть в узелке. Недаром Ираида Акакиевна». Лёшка, стервь такой. Ну, погоди у меня. Даром что старше, а кровавой юшкой умоешься. Меня аж затрясло. Это ж надо по чужим вещам лазать. Ты мне кто есть? Кум, сват, брат? А коли нет, то и не замай. Вместо завтрака пришлось колоть дрова. А посля позвали чистить самовар да выбивать половики. В обед покормили, и то, слава богу. А то аж на руки дрожать начали. Так есть хотелось. Щизг головизной, да посля каша пшенная с маслом. Мне, вестимо, ни мяса в щах, ни масла в каше не досталось. Но и то. У тетки чай не сытнее ел даже когда было что. Мусор выкинь до да поле после, помоешь, сказала Проскуве Леонидовна. И смотри, проверю потом, сказала и ушла, переливаясь как утица. Вот же зверь курица. Ленивая страсть. Кака ж ты хозяйка, коли по дому и не делаешь ничего? Ну, разве только готовит сама, и то Чё то мне подсказывает, что и буряк с морковой мне чистить придётся. Да как бы и не резать, а то ещё и потом кидать. А это, зная рёт на нас, да с хозяином лается, чисто с собачонкой из-под забора. Тяв-то, да тяв! И так цельный день. И не устает же. Глаза боятся, руки делают. Хучей бабская это работа, по дому убираться-то. Ан приучен. После болести-то попервой мало чем не занимался. И вспомнить-то стыдно. Даже крупу перебирать приходилось, да исподнее стирать. Ну, чисто девки. Потом, правда, баб деревенские тетку застыдили, и я уж по-мужицки работать начал. лёшка стерь по помытому так и норовил пройтись. А соплюшки две, дочки хозяйские. За ним повторяли, пока мать не окликнула. Да не меня жалею еще, а чтоб дочки по воде не водились. Дмитрий Павлович, выпив чутка за обедом, слегка повеселел и даже напевать начал что-то. Прости, Господи, лучше он немым был. Голос противный, ну, будто кошку душит. А он духовное петь. В грех ведь вводят. — Иди-ка дрова наколотые в поленницу собери, — велела мне хозяйка. — Агась. На улице хуче хучестуденно, да все легче. А то знай-гадай, когда и от кого тебе прилетит. То ли хозяйка в сердцах запустит чем, то ли хозяин сапожной колодкой. Они такие, легко волю рукам дают. Всего ничего, живу здесь. Ночь только переночевал, а уже к тетке хочется. Знамо дело, не примет назад. Он все едино. Дверь скрипнула. И во двор вышел лёха Завидев меня за работой, паскудник осклабился. И хотел было поглумиться Да я первым успел. На! От удара слева ему откинуло голову. А губы окрасились кровью. Отступив шаг назад, он неверяще уставился на меня. — Будешь знать, паскуда, как по чужим вещам лазать. — Ах ты! — замахнувшись широко, Лёха шагнул вперёд, но я успел первым. — джеп Ещё! А теперь двоечка! — Теперь в печень! — добавил тот, кто внутри, и я послушно ударил в бок вражине. — И ещё раз! Селёнок не хватило пробить тулупчик, опоясанный толстым широким ремнём, И Кабанов опомнился. Даром, что глист с утулой. Так зато на три годка старше, да и выше почти на голову. Удары посыпались на мою голову, а уворачиваться получалось не всегда. Руки-то длинные у него. Да и по снегу не больно попляшешь. Ничего. Даром, что ли, еще в деревне начал руками махать, как во снах снилось. Знаю уже. Как лоб да локти под кулаки подставить. Да уворачиваться. Учая получается через раз, но у вражины еще хуже. «Ах ты, Ирод!» На меня налетела Прасковья Леонидовна, лыпя поленом. «Приехал всего ничего, а уж драчку затеял. Вот тебе, вот!» Удары сыпались градом, и я начал уворачиваться. «Чай не пруток. Раз ударит покрепче, да и все» отпивать. Лёшка, паскуда, и здесь себя показал. Схватил за одежку и держит. Крепко мне поленом пару раз прилетело. Значит, кулаками размахивать задумал. Наливался гневом хозяин, схватив меня за виски. Не pandravo тебе, Лёшка. Рванув за виски, он с силой впечатал меня в стол, разбивая губу и нос. Тут же подскочила хозяйка и начала возить за вихры по столу. «Помилуй мя, Боже, помелыми Зашептала она надрывно, отпустив меня. «Господи, велика Варвара, сохрани нечаянные смерти!» Хозяин руки больше не распускал. Только сверкал свирепо глазами от окна, устроившись с работой. А хозяйка то молилась, то принималась накидываться на меня. Трепя я я. на меня в тот день лишили. А хозяйка то молилась, то принималась накидываться на меня, трепя за волосы. Ужин на меня в тот день лишили.